Ронда Переходящего Меча. Второй уровень Айнкрада. Декабрь 2022 года. Глава первая. Чё? Чё за хрень? Впереди раздался сдавленный вопль, и я застыл на месте. Сделав несколько шагов в сторону, я прислонился к стене NPC магазинчика и стал ждать, что будет Дальше. Улица выходила на приличных размеров площадь. Крики, похоже, шли оттуда. «Блин, верни! Верни как было! Было ж плюс 4! Верни!» Снова завопил тот же голос. Похоже, какие-то терки между двумя игроками. Но даже если так, здесь, практически в центре жилой зоны второго уровня Айнкрада, города Урбус, действовал код предотвращения преступлений, а значит конфликтующие стороны никак не могли нанести друг другу урона. Ко мне все происходящее никакого отношения не имело, значит и прятаться было незачем. Но хоть умом я это и понимал, все равно невольно стал на 30% настороженней. Потому что нынешний я, 13-уровневый спец по одноручным мечам Кирита, Самый презираемый игрок-одиночка во всем Айнкраде. Первый, кого назвали битером. 8 декабря 2022 года, четверг, 32-й день от начала смертельной игры под названием Сао. Прошло уже 4 дня с тех пор, как был повержен босс первого уровня Лорд Кобальд Злой Клык. И открылся портал сюда, в Урбус. За это время то, что произошло в комнате босса, в более-менее приукрашенном виде стало известно всем продвинутым игрокам. Вопреки имевшейся ранее информации, босс обладал навыками мечника для катаны. Лидер рейд-группы, самопровозглашенный рыцарь Диабель, погиб. И... нашелся игрок, за время бета-теста добравшийся дальше всех остальных, воспользовавшийся сейчас полученной информацией для того, чтобы одолеть босса и получивший бонус за победный удар. К счастью, пожалуй, так можно сказать. Хотя имя Кирита распространилось мгновенно, тех, кто знал, как выглядит мой аватар, было немного. Всего человек 40. А здесь, в САО, Имена незнакомых игроков под курсором не отображаются. Именно поэтому я сейчас мог свободно ходить по улицам города, не опасаясь, что меня закидают камнями. Впрочем, даже если бы кто-то и кинул, на пути камня просто-напросто возник бы защитный фиолетовый барьер. Тем не менее, я, чисто на всякий случай, не носил постоянно выпавший из босса редкий доспех плащ ночи, а голову укрывал широкой банданой. Что касается того, зачем вообще мне понадобилось так замаскировавшись проникнуть в жилую зону, это было вовсе не из жажды общения, а из необходимости пополнить запасы зелий и сухих пайков, а также заняться уходом за снаряжением. В трех километрах к юго-востоку от жилой зоны, городка Урбус, располагалась деревушка Мароме, И там тоже имелся магазин, где торговали различным барахлом. Однако всего, что мне было нужно, там не купишь. И плюс, там не было кузнецов NPC, которые бы занимались починкой. С этими мыслями я зашел на Южный рынок. Там забил рюкзак всякой полезной всячиной, направился к следующему месту назначения — И по пути туда услышал те вопли. В первую очередь я чисто машинально убедился, что чё за хрень?» было адресовано не мне. Затем нерешительно вздохнул и вновь направился к месту своего назначения. Восточной площади Урбуса, где и творилась вся эта катавасия. Всего минуту спустя улица уперлась в круглое открытое пространство, смахивающее по форме на громадную миску. Для трех часов дня, времени охоты, здесь было слишком многолюдно. Однако с открытия города, то есть включения городского портала прошло не так уж много дней, и большинство игроков по-прежнему приходили сюда из стартового города просто чтобы посмотреть местные достопримечательности. Поток людей стекался к одному краю площади. И как раз оттуда донёсся новый вопль, похожий на предыдущий. Подойдя к Таупе, я начал просачиваться между игроками, вытягивая шею, чтобы увидеть источник суматохи. «Какого хрена? Какого хрена статы так падают?» Багровое от криков лицо этого парня мне показалось смутно знакомым. Кажется, это был не турист, а один из бойцов переднего края. В битве против босса первого уровня он не участвовал, но у него был приличный уровень. Это можно было понять уже по цельнометаллическим доспехам, закрывающим все тело, и шлему с тремя здоровенными рогами. однако больше всего привлекал внимание обнаженный одноручный меч в правой руке этого трехрогового типа. Поранить кого-нибудь, находясь в безопасной зоне, он не мог, но все равно размахивать мечом посреди толпы как-то не очень. Однако парень явно в потерял голову. Молотя острием меча по каменной плитке, у себя под ногами он проорал. Какого черта четыре фейла подряд? Плюс 0 стал! Это же невозможно! Лучше б я его NPC отдал! Отвечай теперь, кузнец хренов! Адресатом этого потока брани, лившегося уже несколько минут, был молча и неподвижно стоящий игрок. Невысокий, с озабоченным лицом и в простом светло-коричневом кожаном фартуке. На этом краю площади был разложен серый ковер, на котором стояли стул и наковальня, а также лежало множество товаров. Называется эта штука ковер торговца и стоит немалых денег. Зато его можно расстелить прямо на городской улице и он превращается в простенький игротский магазин. Для начинающего игрока торговца абсолютно незаменимая вещь. Конечно, выставлять товары для продажи можно и без ковра. Но тогда у них постепенно снижается прочность. Да и защиты от воровства нет никакой. Во время бета-теста главные улицы городов пестрили разноцветными коврами торговцев разных классов. Однако после того, как SAO превратилась в игру со смертью, такой ковер я видел впервые. Да нет, я вообще впервые видел кузнеца игрока, а не NPC. Вот теперь я начал наконец понимать причину скандала. Парень, который продолжал орать, лупя по земле своим одноручным мечом, судя по всему, заказал кузнецу, молча стоящему сейчас с поникшей головой, усилить меч. Как правило, у кузнецов-игроков шанс успешного усиления выше, чем у NPC того же уровня. Естественно, для этой работы требуется владение соответствующим навыком, но это можно оценить и по внешнему виду. В первую очередь необходим определенный инструмент. Для кузнеца это кузнечный молот, однако более конкретные требования не столь очевидны. Сейчас, в нескольких метрах передо мной на наковальне, рядом с которой стоял приунывший кузнец, лежал железный молот, более требовательный к кузнечному навыку, чем используемый здешними кузнецами NPC бронзовый молот. Значит, вероятность успешного усиления у этого кузнеца должна быть выше, чем у NPC. Соответственно, только в таком случае и логично вести бизнес. Именно поэтому парень в трехрогом шлеме вверил кузнецу свой драгоценный меч. Но, увы, в САУ, как бы ни был прокачан навык, шанс успешного усиления оружия все равно не достигнет 100%. К примеру, если риск неудачи равен 30%, то вероятность двух неудач подряд составляет 9%, трех неудач подряд — около 3%, ну а катастрофа в виде четырех неудач подряд может произойти с вероятностью где-то 0,8%. Подобные события в мире онлайн RPG когда-нибудь дослучаются. В одной из моих предыдущих игр Существовал предмет с вероятностью выпадения 1 сотая процента. Просто нелепо. Однако же были везунчики, которым он реально доставался. Хотелось бы мне, чтобы в САУ такие жуткие редкости не встречались. Но они наверняка встречаются. И я был готов дневать и ночевать в данжонах, чтобы только их заполучить. Что там за шум? Услышав этот шепот, внезапно раздавшийся справа от меня, я резко развернулся. Рядом со мной обнаружилась стройная фигура раперистки. Белая кожаная курточка, светло-зеленые кожаные же штаны в обтяжку, серебристый нагрудник. В таком классном одеянии ее можно было бы принять за эльфийку, которых, правда, в Айнкраде не было. Если бы не шерстяная накидка... которая полностью скрывала тело от головы до талии и портила все впечатление. Впрочем, это диктовалось необходимостью. Если бы она откинула капюшон, из-под него тут же показались бы роскошные длинные каштановые волосы и достойное эльфийки прекрасное лицо. И едва ли толпа туристов этого бы не заметила. Сделав глубокий вдох, я привел мысли в порядок и ответил одному из очень немногих. А если быть более точным, из примерно пяти людей в этом мире, которых мог бы назвать друзьями. По-моему, тот трехрогий кун свой меч пытался усилить и... Лишь после этих слов я вспомнил, что и сам, как эта девушка, сейчас замаскирован. Вместо черного плаща на мне был грубый кожаный доспех. На голове бандана в желто-синюю полоску. Едва ли меня можно так просто узнать. Раз так, не следует ли мне притвориться, что мы друг друга впервые видим? А, ха-ха, это... А мы уже где-то встречались? Едва я это сказал, мне в лоб вонзился острый, как рапира взгляд, из-под серого капюшона. По-моему, мы не только встречались, но и вместе ели. И даже объединялись в партию. А, вспомнил. Сейчас вспомнил. «Я тебя к себе в комнату пустил принять ванну!» «Тоже вспомнил!» «Хрязь!» «Острый каблук сапога!» «Официальное название – сапоги шершня!» «Воткнулся мне в правую стопу, стерев этот конкретный кусочек памяти!» «Я прокашлялся, потом, взявшись кончиками пальцев за край капюшона раперистки, отвел ее на несколько метров в сторону, туда, где никого не было!» «И снова поздоровался!» Привет, Асуна, давно не виделись, хотя не очень давно, всего два дня назад. Здравствуй, Киритакун. мы с ней оба аватары, и Кун совершенно ни к чему, так я ей сказал во время нашей последней встречи два дня назад на переднем крае. Но похоже ей, еще новичку в VR-играх, пока не удалось привыкнуть к такому. И тем не менее, когда я к ней обратился, Асуна-сан, она тут же сказала «Слишком громоздко, не надо так». Не понимаю я женскую логику. Так или иначе, мирно поздоровавшись, я снова перевел взгляд туда, где посреди суматохи стоял кузнец со своим ковром и коротко объяснил Асуне. В общем, похоже, тот шумный тип в трехрогом шлеме заказал кузнецу усилить свой меч Но случилось четыре облома подряд. Он получил снова плюс 0. И взбесился. Да, я его понимаю. Четыре облома подряд. Офигеть. Арапиаристка Асуна. Самый, насколько мне известно, быстрый и спокойный. И также самый красивый. Но это я не стал добавлять, чтобы не вызвать конфликт с кодом предотвращения домогательств. Игрок в Айнкраде резко пожала плечами, а потом сказала... Он должен был спросить про шанс неудачи, когда делал заказ. У этого кузнеца Сана ведь вероятность успешного усиления всех видов оружия на лбу не написана. Кроме того, насколько я слышала, при неудаче игрок платит только за расход материалов. А, правда? Это довольно порядочно. Пробормотал я, опустив голову, но продолжая держать перед глазами мысленный образ щуплого кузнеца. Вообще-то 40% меня сочувствовали Трёхрогому, однако после этих слов Асуны процент понизился до 20. Возможно, он после первого облома потерял голову и сразу же потребовал усилить меч еще раз, потом еще. Так и оказался в итоге там, где оказался, из собственного азарта. Звучит так, будто у тебя есть личный опыт, а? Не, нет, просто общее утверждение. Во время бета-теста на седьмом уровне была арена с монстрами, где я просадил вообще все, чем обладал. Но интуиция подсказала мне, что если я сейчас поделюсь своим знанием с Асуной, это не только не повысит ее мнение обо мне, но, возможно, даже понизит. Поэтому я молча отвел глаза. Асуна несколько секунд подозрительно смотрела на меня. Но потом, слава богу, вернулась к главной теме.